Глава двадцать пятая. Весь следующий день Сонг посвятил тренировке навыков движений и концепции мяча в одном из созданных специально для этого тренажёров. В перерывах он пытался создать идеальное плетение духовной ловушки, но пока получалось не очень хорошо. Благодаря вчерашнему озарению он сумел слегка коснуться понимания взаимодействия трёх концепций. К сожалению, развить успех дальше не удалось, однако и этого уже оказалось более чем достаточно, чтобы ускорить плетение, выиграв несколько мгновений. В условиях реального боя такое улучшение могло запросто сыграть решающую роль. К сожалению, чтобы достичь чего-то большего, ему сонку требовалось больше времени, а этого-то как раз у него и не было. Оставалось только тренироваться, оттачивая те навыки, что он имел сейчас, на этот момент. Лишь к вечеру парень закончил с тренировкой. и согласился на очередную просьбу Синфен наведаться в чайное видимо девушка питала к ним определённую слабость так как не упускала возможности заглянуть в понравившуюся ну что удалось создать новый навык с интересом спросила она поправив выбившийся локон Этот, её, казалось бы, рефлекторный жест непроизвольно привлёк к себе внимание почти всей морской части посетителей чайной, включая Сонга. Прочистил горло парень после чего ответил: "Слишком мало времени мне удалось создать общий каркас у двух новых навыков. Но вот что делать дальше, я пока не знаю. Правда, одним уже можно пользоваться. Вот только я не совсем уверен в том, что смогу удержать его, если попытаюсь использовать. И это неплохо, согласилась девушка, после чего серьёзно посмотрела в глаза Сонгу. Ты же понимаешь, что следующий поединок решит всё. Либо ты получаешь кровь истинного дракона и после этого выходишь в финалисты, чтобы сразиться за алмазный навык, либо обречён умереть от яда. Конечно, понимаю, Кнул он и, вспомнив кое-что спросил: "Ты сумела стабилизировать свою базу развития? Фикс ли яня за такое короткое время? Это то, что не снилось даже мне с фруктом яростного огня. Даже немного завидно. Мне приходится расплачиваться за это безумие длительностью в несколько дней и кровь собственного клана целиком на моих руках". считай, что это равнозначным. Синфен широко улыбнулась, наблюдая за Сонгом. Согласен, я сказал это не подумав. Парень уже пожалел, что затронул эту тему. Ничего, важно помнить о таких вещах. Кстати, тот куб, он сейчас с тобой? Вспомнила Сонг о вещице, что послужила причиной безумства Синфен. Да, я никогда с ним не расстаюсь. Дать тебе его? Нет, нет, просто позже хочу взглянуть на него. Без проблем, кивнула девушка. Вернувшись обратно в боевой зал, Син Фэн, как и обещала, передала Сунгу небольшой, легко помещающийся в ладонь куб. На всех его гранях можно было различить затейливые глифы, показавшиеся знакомыми юнаше. И если я не ошибаюсь, эти символы я уже видел в городе Ловушке. Порталы в портальной комнате у старика, притворявшегося призраком, были помечены некоторыми из этих глифов. Это числа, если я не ошибаюсь. По крайней мере, вот этот и этот символ точно они. А что за числа? заинтересовалась девушка. Это 8, а это 9. цифры символизирующие вечность. Что же до других глифов, то я вижу их впервые. Скорее всего, это письменность высших миров. Чтобы расшифровать, надо найти кого-то оттуда. Сонг передал куб в руки Синфен. Но ну, не думаю, что это пока возможно, ответила Тау, усмехнувшись. Эта проклятая штука не слабее наследия Синг, наверняка её создатели не простые практики. Думаешь, это инструмент, созданный богами? Кто знает, возможно. Ладно, тебе следует подготовиться к завтрашнему дню, придётся там выложиться по полной. Как и сказал Синфин, следующий день для Сонга являлся определяющим. Во многом от завтрашнего боя зависела его дальнейшая судьба. Именно поэтому всё оставшееся время он полностью посвятил медитации и внутренней подготовке к предстоящему поединку. Юноша не питал иллюзий, а оставшиеся на турнире практики были грозными воинами, вполне способными победить его, и тем важнее стало стремление настроиться на бой с ними. Утро следующего дня выдалось пасмурным. И если бы выше не четвёртого яруса не виднелась крыша пятого слоя, то несомненно стоило в ближайшее время ожидать затяжного промозглого дождя. Сунг вместе с Синьфен неспешно брёл по улицам четвёртого слоя, наблюдая за окружающими людьми, спешащими по своим делам. С того момента, как он вышел из медитации, у Сунга не пропадало ощущение внутренней тревоги. будто бы что-то нехорошее назревало. Такое же ощущение у него было перед самым попаданием в город-ловушку. Стоит пояснить, как выглядит крыша каждого слоя в городе Синего кита. Благодаря мастерам иллюзий, строителям удалось вывести на нижнюю часть каждого слоя вплоть до шестого иллюзорные формирования в виде проекции окружающего город-мира. Иллюзия выглядит не идеально и рвана, из-за чего полного впечатления отсутствия потолка у жителей города никогда не возникает. Однако все же света от проецируемых солнц вполне хватает, как и ощущения пасмурности в непогожий день. Похоже, предчувствие не обмануло. После нескольких стремительных поединков над ареной прозвучал усиленный духовной энергии голос судьи. «Сонг против Солкота!» Из всех возможных вариантов мне попался именно этот парень. Юноша мысленно выругался. Такое ощущение, что кто-то вмешался в распределение жеребия боев. «Ну что, сам сдашься, или мне тебя избить перед этим?» Тоненьким голосом заявил улыбающийся Амбал, лишь только они оба вышли на арену. «Интересно, та красотка сильно будет грустить из-за этого?» «Кто о чем, а этот все Синфен забыть не может. Хотя совсем недавно Фир Яал проходу не давал», отстраненно подумал Сунг, собирая вокруг себя духовную энергию. Разговаривать с противником он не собирался. Судья исчез с территории арены, тем самым давая сигнал к началу поединка. Хлоп! Магновение и Сонг в последний миг успел уйти с линии атаки Амбала. Тот в привычной для себя манере попытался за один удар закончить их поединок, и если бы не дальний шаг и собственная реакция, на этом моменте всё для Сонга и закончилось бы. Даже несмотря на то, что он знал о невероятной скорости гиганта, первая атака всё равно стала небольшой неожиданностью. "Даже интересно, сколько ты будешь бегать от меня", улыбнулся Сокот. Множественные огненные спирали вместо ответа вполголоса произнёс Сонг. Сотни огненных бичей разрезали пространство, разделявшее юношу и его противника, обрушиваясь на амбала нескончаемым потоком. Бах! Оглушительный грохот разлетелся в разные стороны, землю ощутимо тряхнуло, а из-за поднявшейся пыли зрители потеряли из виду сражавшихся оппонентов. Сонгу это нисколько не мешало. Он прекрасно чувствовал сол ко ото восприятием, следя за каждым его движением. Высшие земли лотоса, крикнул тот, разведя руки в разные стороны, точно стресь обхватить всё, что видел. Ощущение опасности взвыло внутри Сунга, заставляя отбросить осторожность, рвануть в сторону. По всей арене стали стремительно расцветать лотосы. Заполняя собой каждый метр, а духовная энергия вокруг буквально взбесилась. Печати и свята! Не останавливай скриптом амбау, вызывая сотни прямоугольных молитвенных печатей. Ограничив возможность сонга к передвижению, Солкот указал на юношу пальцем и с пафосом, явно играя на публику, произнёс тоненьким голосом: уничтожить поле кременков. Позади юноши появился огромный воин, с размаху опустивший свой колоссальный меч на замершего с вытянутой рукой Амбала. Хрясь, в последний момент Сол Кот использовал силу лотосов, чтобы блокировать удар Сунга, спровоцировав стремительное увядание практически всех цветков. Всполохи света, вызванные печатями, потонули в яркой вспышке из-за соприкосновения гигантского меча с высшими землями лотоса. Ударная волна прошлась по всей арене, поднимая клочья земли и тучи пыли. Только лишь благодаря защитному куполу, установленному сильнейшими мастерами, зрители, наблюдавшие за поединком, не пострадали. Их восторженный рёв сотряс весь Колизей, лишь только буйство разрушений, вызванных двумя практиками, чуть затихло. «Ха! Хороший навык! И, может быть, даже сработал бы! Не используй ты его раньше!» — весело сказал Сол Кот, поднимаясь по созданной им же насыпи из камней, щебня и земли. Сонг не стал комментировать его слова, исчезнув во вспышке дальнего шага и тут же появляясь сбоку от Атамбала. А! Успел слегка удивиться тот, перед тем как парень провёл сразу несколько атак за одно мгновение. Навыки движения не подвели в отличие от поля клинков. Его противник, судя по всему, не так хорошо оказался к нему подготовлен. Он с трудом парировал удар клинка Сонга небольшим кинжалом. появившимся в руке Солкоата, а вот хлёсткую атаку кулаком в солнечное сплетение пропустил. «Ха-ха-ха!» Захлебнулся гигант в кашле, селись его вдохнуть в воздух, но при этом каким-то непостижимым образом умудрившись контр-атаковать место, где миг назад стоял юноша. И если бы Солко не ушёл сразу после атаки очередным дальним шагом в сторону, Его, несомненно, задело бы ярким столпом ослепительного света. В лучшем случае он отделался бы несколькими ожогами, а в худшем тут же проиграл. «Ах ты, червь!» – выдохнул в шкаф, вернул себе возможность нормально дышать. Он атакует бездумно, как марионетка. Сколько же он тренировался, чтобы оказаться способным на такое? подмоوسнг, отступив в дальнюю часть арены. Хочешь посоревноваться в скорости? Давай, крикнул солк-кот и в тот же миг оказался возле парня, нанося сдвоенный удар. Но этот раз солк не стал использовать дальний шаг, уйдя от удара в голову и блокируя меч атаку ножом. Дзынь жалобно зазвенел клинок. В ту же секунду парень взрывался каскадом ударов. Циннями отражает десятки остаточных движений. Каждая атака несла в себе концепцию огня, оставляя за собой росчерки алого пламени. Со стороны это выглядело таким образом, что Сол Кот набросился на Сунга, а через мгновение его как гарпунный снаряд отбросило в противоположную сторону. Юноша не стал дожидаться, когда говорливый практик встанет на ноги. и оказавшись над ним, обрушил несколько сокрушительных ударов по лежащему, буквально вдавливая его в землю. Сонг не собирался предоставлять шансам Балу нанести ответную атаку. Бэх! Каким-то образом гигант умудрился атаковать Сонга из лежачего положения, вызвав несколько амулетов света и заставив молодого человека отступить. «Ты, тварь, я те...» Сунг не стал слушать дальше, в один миг сократив расстояние между ними и нанося несколько стремительных ударов, в очередной раз отправив в полет оппонента. «Поле клинков!» – не останавливаясь ни на секунду, бросил он. Гигантский воин, появившийся за плечом Сунга, повинуясь мысленному приказу, поднял огромный клинок над собой и... и из верхней стойки обрушил его на пытающегося подняться Сол Коата. Сокрушительный удар спровоцировал еще одну ударную волну, проделав воронку радиусом в 10 метров прямо на месте, где стоял амбал. Что же до самого оппонента, после удара тот выглядел очень плачевно. Вся одежда на Сол Коате превратилась в лохмотье. Каким чудом он умудрялся стоять на ногах, оставалось полнейшей загадкой. Я ещё не проиграл, отчеканил тут Куи как вороча языком. Вокруг начали появляться десятки светящихся амулетов на практике, демонстрируя желание Амбала продолжить бой. Нет, проиграл. Кеджнул головой сонг, активируя плетение. Выс взметнулось невероятных размеров пламя, ослепив на мгновение всех находящихся в Колизее зрителей. Оглушительный грохот сотряс основание арены. Защитный купол прогнулся под давлением силы, созданной десятками ловушек, раскиданных юношей по той части арены, Где находился сейчас его противник? Сонг выиграл. Появление судьи и его объявление прервало затянувшееся молчание зрителей. Восторженный гул взлетел над ареной. Уже во второй раз он удивил всех продемонстрированной силой и сейчас вышел победителем против считавшегося сильнейшим практика на турнире. Со стороны казалось, что Сонг даже не получил ранений, однако в действительности сам он чувствовал множеством внутренних повреждений. Несколько лучей от печати Солкота задели его, нанеся хоть и не смертельные, но существенные травмы. Посмотрев в сторону, где сейчас находился Амбал, парень с удивлением обнаружил своего противника лежащего без сознания. прямо на том же месте, где он произносил свою речь. К нему как раз сейчас спешили несколько практиков в форме синего лотоса. «Что ж, возможно, это послужит ему уроком», – отстраненно подумал Сонг, кое-как добираясь до своего места на трибунах участников. Усевшись, он даже не пытался медитировать. На это у него не осталось ни сил, ни желания. У него не было возможности даже на то, чтобы порадоваться своему выходу в финальную часть турнира, ведь таким образом он добился того, к чему так давно шёл. Кровь истинного дракона теперь его. После окончания последнего поединка, который Сонг даже не удостоился посмотреть, продремав всё время победителей пригласили выйти на середину арены для награждения. Уважаемые мастера, как представитель великих кланов города Синего кита, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня посмотреть на невероятную финальную часть турнира юниоров, прокричал главный судья, обращаясь к зрителям на арене. Сегодня определилась пятёрка лучших И достойнейших воинов молодого поколения, только взгляните на них. Это будущее всего нашего мира боевых искусств. Мы горды вручить таким выдающимся практикам положенную им награду кровь истинного дракона. Стоящая по правую руку от главного судьи привлекательная девушка с широкой улыбкой подошла к выстроившимся в линию юниорам, в числе которых был и Сонг, и вручила поочерёдно каждому из них небольшой флакон с тёмно-красной жидкостью. Лишь только коснувшись полученного приза, парень ощутил концентрированную духовную энергию, содержащуюся внутри. По его ощущению эта энергия больше всего напоминала родник с чистейшей духовной силой, из которого невероятно сильно хотелось напиться. Спрятав флакон в карманное пространство, Сунг прислушался к тому, что продолжал говорить главный судья. Через 2 недели, в день открытия великого аукциона, мы проведём заключительную часть нашего турнира. где эти пять молодых дарований поборются за обладание свитком навыка невероятного алмазного ранга. Кланы города Синего Кита приглашают всех посетить эту главную часть турнира юниоров, а после заглянуть на великий аукцион. У-у-у-а-а-а! Восторженный гул толпы поднялся над Колизеем. Уже когда всё закончилось, Сонг шёл по улице Синфен Кое, как переставляя ноги. В голове не было ни одной мысли, хотелось просто отдохнуть. "Идём в боевой зал?" уточнила у него девушка. "Нет, вначале давай заглянем к алхимикам. Чем раньше начнут работу над противоядием, тем лучше". Как бы он сейчас себя ни чувствовал, главное это добытый пузырёк с кровью истинного дракона